Глава 99. Я не могла зайти к Эйдену Линчу, пока ему не предъявили обвинения. «Все-таки мы его раскололи», — заявил Фингерлинг, выходя ко мне в комнату наблюдений. В руках он держал несколько толстых папок на кольцах. «Вижу». Я встала, отводя взгляд от монитора, на котором транслировалась запись из комнаты допроса. линч говорил не Ничего удивительного. После стольких лет молчания многие преступники хотят облегчить душу или похвастаться. Но станет ли он говорить со мной? Он ведь считает, что я его предала. В представлении Линча мне была уготована особая роль — ангела-хранителя. А я, получается, вонзила клинок ему в спину. И все же надо хотя бы попытаться. Чтобы противостоять злу, нужно знать, как оно мыслит. Сейчас мне выпал поистине уникальный шанс. Не просто взять интервью у серийного убийцы, такое я делала не раз, а напрямую пообщаться с психопатом, который считал, будто между нами есть связь. Основные вехи из его прошлого я уже знала. Насилие, сложные отношения с отцом, шизофрения. Я знала все, что он натворил. не знала лишь одного — почему. Почему в 87-м году, после убийства Сэмюэля, он вдруг разгулялся? Да, жизнь у него не задалась, но наверняка было что-то еще. Как ни печально, многие дети, не только Линч, подвергаются насилию, однако далеко не каждый вырастает чудовищем. Что же его спровоцировало? Эйден Линч был откровенно с прибабахом. Вряд ли он сумеет... выдать мне глубокий анализ своих мыслей и поступков. Может, поговорив с ним, я смогу понять, что творится у него в голове, разобраться во внутренней логике. Прежде чем войти в комнату для допросов, я постучала. Элементарная вежливость поможет наладить первый контакт. «Добрый вечер, Рагуил». Я намеренно обратилась к нему по имени, которым он сам себя нарек, чтобы напомнить о нашей связи. «Можно ли мне сесть?» «Зиба-маг?» Линч заметно насторожился и заморгал. Голову он слегка накренил на бок, будто бы прислушиваясь к чему-то в дальнем углу. Я невольно обернулась. Пусто никого. Я должна была тебя увидеть. Прости, другого способа нет. Я простерла к нему руки в нарочито умоляющем жесте. Ты не ангел! Я видел тебя там! Ты стояла возле сатаны!» Линч говорил про Маркуса. Другого сатану он три дня назад отправил в преисподнюю. У меня была наготове цитата из Библии короля Якова, излюбленной книги Линча. «Библия короля Якова» Перевод священного писания на английский язык, выполненный под патронажем короля Англии Якова Первого. и выпущенный в 1611 году. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 1. Я почти воочию увидела, как Фингерлинг по ту сторону зеркала вскидывает брови и бормочет. Какого черта? Однако мой выпад произвел ожидаемый эффект. Линч опустил плечи и улыбнулся. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 1. Глаза у него заблестели. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Я тоже улыбнулась. Сработало.